Глава 57. 50 человек о самых освобождающих и раскрепощающих мыслях. Жизнь состоит из открытий. Вот вы садитесь с книжкой в руках, смотрите на страницу, повторяете про себя одно и то же предложение, крутите его так и сяк, пытаясь применить к себе. Внезапно вы находите ответы на вопросы, которые ещё и не задавали, и уясняете нечто что много лет оставалось недодуманным. Всякая освобождающая мысль хороша тем, что всегда совершенно очевидна. Её справедливость уже давно доказана вашим собственным опытом. Она не решает никакую проблему, но помогает понять, откуда эта проблема вообще взялась. Любая осознанная мысль либо возвращает вас в привычный цикл размышлений, либо освобождает от него. Некоторые такие циклы можно считать здоровыми и полезными, но не все. Некоторые вам стоит сохранять, но не все. Некоторые вы хотели бы изменить, и сами это знаете. Другие вы хотели бы изменить, но пока не догадываетесь об этом. Есть и такие, которые вы хотите изменить, но не знаете как. Думаю, жизнь становится лучше в зависимости от того, как часто мы оказываемся в ситуациях, когда ничего не остаётся, кроме как добиваться истины. Но это я так думаю. Те, кому и так комфортно, не обязаны ни читать, ни искать, ни размышлять. Они не растут, потому что им это не нужно. Печальный, но важный факт о людях: они не меняются, пока отказ от действий не оказывается менее комфортным, чем сами перемены. Я знаю, что мой успех прямо пропорционален тяготам и сложностям, которые мне пришлось пережить. Я это твёрдо знаю. Это мой опыт, который я обрела, опираясь на изученную высшую теорию. На нынешний момент самой раскрепощающей и освобождающей мыслью для меня является следующая: я бы ни за что не согласилась изменить собственное прошлое. Всё в моей жизни имело смысл. даже самые мрачные, мерзкие, страшные, деструктивные моменты. Именно они и привели меня сюда. Я не была сумасшедшей. Я результат моих личных обстоятельств. К этому осознанию я шла очень долго. Я действительно реагировала и вела себя так, как и любой нормальный, здоровый, дееспособный человек на моём месте. Я вовсе не должна была всегда быть счастливой. И если бы я реагировала позитивно или беспечно, я бы оказалась там, где тогда предполагала. Я бы жила чужой жизнью, навязанной мне другими. Меня вполне можно было бы считать ненормальной. Крайне важно, что я не всегда держала удар и не всегда мне было хорошо и весело. Благодаря страданиям я научилась понимать, что для меня некомфортно и что не подходит. Причём это произошло как будто бы само собой. Ну не удивительно ли это. Получается, что мы вполне способны осознавать, что что-то идёт не так, даже если не до конца понимаем, как же должно быть. Нет ничего ценного в мире, что не было бы создано в тысячах крошечных революций, и люди тут не исключение. Я решила собрать здесь освобождающие и раскрепощающие идеи, открытия и осознания, которые меняют, формируют и создают, причём как мои, так и чужие. Вот вам 49 цитат разных людей и одна моя. Мы делимся ими в надежде, что и вам это может быть полезно. Первая. Я могу решать, о чём мне думать. Вторая. Мне не нужно ни перед кем извиняться за то, что я с кем-то не соглашаюсь. Третья. У вас может получиться всё, чего пожелаете, только не всё сразу. Если кажется, что вам не повезло, подумайте вот о чём. Получив всё сразу, вы не имели бы возможности всё это прочувствовать и оценить. Четвёртое. Вы можете выбирать семью. Можете выбирать религию. Можете хоть каждый день решать, кто вы, причём совсем не обязательно сегодня быть тем же, кем вы были вчера. Вы не обязаны меняться, чтобы другим было комфортно или понятно, что вы за человек. Пятая. Моя жизнь не определяет, кто я такой. Это я решаю, какова моя жизнь. Нынешний момент не есть вся моя жизнь. Это лишь один её момент. Шестая. Всё, что я ощущаю, это проекция моей личности. Если я хочу изменить свою жизнь, я меняю себя. Седьмая. Мне не обязательно всё принимать. мне не обязательно всё менять. Восьмая. Свобода это образ мышления. Девятая. Нет ничего, чем можно было бы владеть вечно. Однако есть много вещей, которые вы можете толком и не заметить, если станете изо всех сил стараться их удержать и не будете ценить и любить, пока они существуют. Десятая. Есть так много разных видов любви, кроме романтической, которые стоит испытать. Помимо счастья есть столько ощущений, которые стоит пережить. Неидеальное состояние дел нельзя автоматически считать провалом. Это жизнь. Это то, для чего мы созданы и предназначены. 11. Я имею ценность. Я заслуживаю счастья. Я заслуживаю доброго отношения к себе. Я заслуживаю любви. 12. Я переживу то, что сейчас меня мучит, ровно так же, как мне удалось пережить и прежние трудности, хотя тогда не верилось, что смогу. По-моему, это самая утешающая мысль сравнить нынешние обстоятельства и прошлое и напомнить себе, что у меня есть всё, что требуется, чтобы всё это преодолеть. 13. Мы помним не годы, а отдельные моменты. 14. Я не должен быть ни кем, только собой. 15. Ничто не вечно, даже самые тяжёлые переживания. 16. Я могу изменить собственные ощущения, просто решив посмотреть на ситуацию по-новому. Может, я и не управляю тем, что творится со мной и вокруг меня, Но я точно управляю тем, как смотрю на происходящее, как реагирую, что предпринимаю. По большому счёту, именно за это я и отвечаю. 17. Люди плачут на похоронах не потому, что мир лишился ещё одного приятного лица. Плачут потому, что нет больше этой души, этого сердца, этого человека. Не ждите, пока будет слишком поздно. Уделяйте время самому важному. Создавайте то, что будет жить, когда тело не станет. 18. Вас любят не потому, что сравнили с другими по списку критериев и вы вышли чемпионом. Самые стройные, симпатичные и состоятельные вовсе не всегда самые любимые, и совсем не обязательно жизнь у них лучше, чем у других. Мне приходится напоминать себе об этом всякий раз, когда кажется, что внешность важнее содержания. 19. -е. Есть только миг. Банальный совет о том, что нужно жить нынешней минутой, всем надоел, но вообще-то никаких других вариантов просто нет. Проблема лишь в том, насколько вы сосредоточены на настоящем. 20. -е. Чтобы преодолеть и пережить любые сложности, важно осознать, что всё происходящее имеет причину. Всё, что остаётся в нашей жизни, имеет причину. Все, что ранит, имеет причину. Можно игнорировать следствия или пытаться с ними бороться, но это никак не повлияет на причину. Двадцать первое. То, на чем вы сосредоточили силы и внимание, растет и множится. Двадцать второе. Пройдет и это. Двадцать третье. Я всегда чувствую, что нужно действовать, когда это важно. Мне не приходится слишком много раздумывать о том, что неминуемо должно случиться. Сохранять открытость происходящему вот всё, что от меня требуется. 24. Всё через что мне пришлось пройти, сделало меня таким, каков я есть. Нынешние обстоятельства и испытания сформируют меня будущего. Всё, на что я сейчас решаю тратить силы, создаёт этот будущий образ. решаю я, а не внешние обстоятельства. 25. Не забывайте, что это не вы в мире, а мир внутри вас. Когда с вами что-то происходит, впитывайте впечатления и переживания. Процесс создания и изменения устроен так, чтобы постоянно подбрасывать вам намёки и подсказки о том, в чём заключается ваша роль сотворца. Ваша душа переваривает впечатления точно так же, как тело переваривает пищу. Это слова Дипака Чопрея. 26. Всегда есть выход, даже когда в это невозможно поверить. Всегда есть выход. Есть новые работы, новые идеи, квартиры хоть на другом конце страны, самолёты, улетающие уже через час туда, где мы всегда хотели побывать. Есть способ добыть деньги, найти работу, найти любовь. Всегда есть выход. Я не в тупике, я лишь в плену своих нынешних установок. Двадцать седьмая. В жизни не бывает великих моментов, когда мы просыпаемся и говорим «Вот, всё получилось!» Счастье всегда в мелочах, а радость в пути. Так всегда было и всегда будет. Двадцать восьмая. Смысл нашего здесь присутствия — рост и развитие. Рост — это способность переживать и замечать больше благодаря большей осознанности. Получается, что смысл нашего присутствия в мире есть рост осознанности. Двадцать девятое. «Худшее, что со мной случалось — Это испытания, которые учили меня тому, чему никто и ничто больше не научит, и готовили к таким прекрасным событиям, которые даже представить было невозможно, а уж тем более понять, что к ним вообще нужно готовиться. Тридцатое. Пока вы продолжаете попытки, вы не неудачник. Тридцать первое. Чтобы помочь другим, мне не обязательно относиться к их проблемам как к собственным. Тридцать второе. Чтобы быть достойным любви, не обязательно, чтобы все вокруг вас любили. Тридцать третье. Нынешний момент — единственное, что у нас есть. Не живя в настоящем, вы вообще не живёте. Тридцать четвёртое. Вы показываете другим, как нужно с вами обращаться. Вы получаете от жизни то, о чём дерзнули попросить. Тридцать пятое. Единственное, о чём я жалею в жизни, это что я не получала от неё ещё больше удовольствия. Тридцать шестая. Всё, что должно у меня появиться, придёт в своё время. Я отвечаю лишь за то, чтобы быть готовой в нужный момент. Тридцать седьмая. Не принимайте ничего всерьёз. Отсюда всё равно никто живым не выбирается. Тридцать восьмая. Я не могу изменить других. Настоящие перемены происходят медленно, и каждый делает то, что может. Разбирается, что нужно сделать, чтобы стать лучше, и не показывает пальцем на чужие недостатки. Тридцать девятое. Мудрость — это знание, что вы ничего не знаете и никогда до конца не узнаете. Мы думали, что Земля плоская, но научные открытия опровергли это. Мало ли, может выясниться, что все мы роботы в какой-нибудь матрице, Или я даже не знаю, что ещё. Одним словом, мудрость это просто жизнь без попыток докопаться до смысла. 40-я. Однажды я купил билет на поезд и отправился в путешествие, которое было полностью оплачено мной лично. И тут стало ясно, что я в состоянии себя обеспечивать. Мне не нужно больше ни перед кем отчитываться и соответствовать чьим-то ожиданиям. Я много работаю, а потому могу жить как хочу. 41. Я буду существовать вечно. Я слышу иногда вопрос: что бы ты делала, если бы жила вечно? Ну, тут я скажу так. Если поверить в бессмертие души, то вы и правда можете жить вечно. Но что тогда вы делаете со своей душой сейчас? 42. Даже если вы откажетесь от веры, надежды и любви, они вас не покинут. Сорок третье. «Я» — это любовь и свет. Вот кто я. Все остальное — это просто недопонимание. Мне не нужно ни во что превращаться. Я есть свет и любовь, и я либо решаю всегда об этом помнить, либо гашу от страха свет. Сорок четвертое. «Когда мы входим в библиотеку, перед нами оказываются все знания мира». Когда мы просыпаемся утром, для нас открываются все возможности мира. Вы решаете, видеть ли перед собой только книги или ещё один день или смотреть глубже. 45. -е. Чтобы всё изменить, мне всегда требуется принять лишь ещё одно решение. 46. -е. Если я решаю, что не буду расстраиваться и тратить время на определённые эмоции, я действительно не расстраиваюсь. Если я не расстраиваюсь, значит, меня не ранили. Марк Аврелий говорил о чём-то подобном, но мне больше нравится моя формулировка. 47. -я. В мелочах скрывается невероятно много радости: в отличной книге, свежих овощах, тёплой кровати, в объятиях любимого человека. В нашем дурацком мире подобное часто не ценится, но вообще-то именно в этом мы и находим больше всего радости. 48. -я. Мы слишком серьёзно относимся к жизни. Через несколько сотен лет большинство из нас будут забыты. И эта мысль не наводит тоску, а наоборот, освобождает. Делайте что хотите и получайте удовольствие. Дарите любовь и занимайтесь тем, что вас по-настоящему увлекает. Всё равно всё это скоро будет неважно, так пусть в нынешнюю минуту всё это и имеет значение. Сорок девятое. Я не обязана быть такой, какой представляют меня другие. Я не считаю, что они умнее меня. Пятидесятое. У вас все будет хорошо. И не потому, что я это утверждаю, а потому, что все мы приходим к этому хорошо, даже если по пути все испортили и растеряли к чертовой бабушке. Слова Шерилл Стрейт.